Глава двадцать первая. Мы ехали по огромной сибирской равнине, которая тянется к северу вплоть до ледовитого океана, и на всем этом обширном пространстве нет ни единой возвышенности, которая заслуживала бы названия горы. Благодаря фельдъегерю нам сюда давали лучших лошадей, а ночью нас сопровождало обыкновенно несколько вооруженных верховых, скакавших справа и слева от наших сани.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 Но Луиза, нетерпенье которой росло по мере того, как она приближалась к графу Алексею, не захотело задерживаться в городе ни на один день. Переночевав в Тобольске, мы на рассвете выехали в Козлово, небольшое село ныне РТШ, место ссылки нескольких декабристов, в том числе и графа Анинькова. В Козлове мы явились к коменданту и предъявили ему свои документы. Комендант отнёсся к нам внимательно. Мы спросили его о здоровье Алексея Анинькова и узнали, что он совершенно здоров.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 Казак остановился у одного из домиков и показал мне, что это здесь. Замеранием сердца постучал я в дверь и услышал в ответ: "Войдите". Открыв дверь, я увидел Алексея. Он лежал одетый на кровати, рука его без силы свесилась, и книга, которую он, видимо, читал, валялась на полу. Я остановился на пороге, а он приподнялся с узомлением, глядя на меня. "Здравствуйте", сказал я. "Вы не узнаете меня? Боже мой, это вы? Вы?" Он вскочил с кровати, горяче огня у меня, затем отступил назад и всплеснув руками спросил: "Вы тоже сосланы, и я причина этому?" "Успокойтесь", сказал я. "Я приехал сюда добровольно". Он горько улыбнулся. "Добровольно в Сибирь? Объясните мне, в чём дело, но раньше скажите мне, как Луиза? Могу вам сообщить самые свежие новости о ней. Вы её оставили месяц тому назад? Нет, всего лишь 5 минут. Боже мой!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 Сходите за ней, приведите ее сюда. Я хочу ее увидеть, обнять. Прочем, не то, оставайтесь. Ваш проводник сходит за ней, а в вы же Дани, вы все мне расскажете. Он сказал несколько слов казаку и тут вышел, чтобы выполнить его поручение. Я рассказал Алексею все, что произошло с момента его ареста, как Луиза решила ехать к нему, как она все продала, как у нее украли деньги, о нашем путешествии в Москву. о том, как её приняли его мать и сёстры, и закончила писанием наших лишений и опасностей при перевале через Урал. Анинка вслслушивал меня затаив дыхание. Время от времени он пожимал мне руку, не в состоянии промолвить ни слова. Несколько раз он вскакивал и подбегал к двери, и мы всё казали, что кто-то идёт. Наконец дверь отворилась, но казак пошёл один. "В чём дело?" спросил граф побледнев. "Комендант ответил, что вам должно быть известно правило. Какие правила?" Запрещающий сильным принимать у себя женщин. Граф провёл рукой по лбу и, подавление, опустился в кресло. Я и сам с беспокойством смотрел на Алексея, на лице которого отражалось смена буревавших его чувств. Помолчав, он обратился к казаку. Нельзя ли попросить сюда гвардамского ротмистра, спросил он. Он был у коменданта в одно время со мной. Будьте так любезны, подождите его у порога и попросите от моего имени зайти ко мне. Казак поклонился и вышел. Эти люди всё же слушаются вас, заметил я. Да, по привычке, ответил он, улыбаясь. Можно ли представить себе более трагичное положение, продолжал он. Она здесь, в нескольких шагах от меня, а я не могу её видеть. Не сомневаюсь, сказал я, что вам завтра же дадут разрешение на свидание с ней. В противоположном случае вы напишете жалобу в Петербург и получите ответ через 3 месяца. О, вы ещё не знаете наших порядков. Отчаяние, трасившееся на лице графа, испугало меня. "Ну что ж", заметил я. "Я готов остаться здесь на целых 3 месяца". Алинков посмотрел на меня и улыбнулся. "Нет", сказал он. "Я не надеюсь, что её допустят ко мне. Очевидно, есть такой приказ о против приказе не пойдёшь". "Это ужасно", пробормотал я. В это время открылась дверь, и вошёл шандармский ротмистр. Алинков шагнул к нему навстречу. "Сударь", сказал он.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 Ох, встряхнулся Блекчене Маненко, точно с плеч его свалилась гора. Тогда я попрошу пригласить сюда священника. А вас обратил Сонка ко мне быть шафером на моей свадьбе. Я обняла его в молчании, будучи в силах произнести ни слова. Скажи тяжелоизе, попросил меня Аненко, прощаясь со мной, что завтра мы с ней увидимся. На другой день в 10 часов утра произошло бракосочетание графа Аненко с девицей Луизой де Пи. Спускочи церков явились мы с Луизой, а вслед за нами Анинков с Трубицким и остальные из семьи. Здесь, после долгой разлуки, Луиза и Алексей наконец увидели друг друга и молча преклонив колени перед алтарём, обменялись одними единственным словом. Это было слово "да", которое связало их навеки. Вернувшись в Санкт-Петербург, я нашёл несколько писем, настоятельно призывавших меня во Францию. Дело было в феврале.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 По свидетельству приводимому в Большой энциклопедии для рус. том 8, страница 540. Гризье прибыл в Россию в 1819 году. В своей книге «Фехтование и дуэли» Гризье неоднократно отмечал, что провел в России 10 лет. По возвращении во Францию Гризье опубликовал 2 декабря 1829 года некролог на смерть поэта-республиканца Шарля Давая, убитого на дуэли, в которой решительно осуждал жестокость дуэлянта. Но теперь вокруг меня был бескрайний снежный ковёр. Древние Московии и Польши остались позади, и передо мной были владения его величества русского короля. И тут, высунув нос из саней, я увидел к своему удивлению мужчину лет 50, высокого, тонкого, сухопарого. На нём был чёрный фрак, такого же цвета жилет и штаны. На ногах его красовались башмаки с пряжками, на голове цилиндр. Левой рукой он прижимал к боку скрипку, в правой держал смучок, помахивая им словно тросточкой. Вид его показался мне столь нелепым, а место для прогулки столь неподходящим по морозу в двадцать пять-тридцать градусов, что я велел кучеру остановиться. Увидев, что я поджидая его, незнакомец ускорил шаг, но без торопливости и с достоинством приспособленным изяществом. По мере того, как этот странный субъект приближался ко мне.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 Надо вам сказать, сударь, что на свою беду я давал уроки танцев почти всем молодым людям, которые зло мушляри против его величества Николая Первого. Как-то вы требовали моё искусство, я постоянно бывал то у одних, то у других из них, а эти вертопрахи пручали мне свои злонамеренные письма, которые я передавал по назначению, клянусь честью, сударь, с таким же простодушием, с каким я передал бы приглашение на обед или на бал. Заговор всплыл на поверхность. Вы, вероятно, слышали об этом. Я утвердительно кивнул. Не знаю каким образом, но роль, которую я поневоле сыграл в этом деле, была раскрыта, и меня посадили в тюрьму. Положение было серьёзное, меня признали виновным в недонесении. Но как я мог о чём-нибудь донести, когда ровным счётом ничего не знал? Ведь это же бы и с ней ясно. Я кивнул, выражая тем своё полное с ним согласие.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 У меня есть сбережения, сударь, говорю это потому, чтобы не похоже на вора. Итак, я хочу вернуться во Францию жить потихоньку на скопленные мною деньги, вдали от людских косяк и от всевидящего окоп правительства. Потому-то я и спросил вас о средствах передвижения, не слишком разорительных для седоков. Вот что, мой друг, сказал я сердечнее, чем раньше, так как не стал ужать несчастного, который сохраняя свою улыбку и хореографическое изящество начинал дрожать от холода.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 9 дней спустя, минута в минуту, я подвёз своего спутника к зданию оперы. Больше я его не видел. Я никогда не умел копить деньги, а потому продолжаю давать уроки. Господь Бог благословил моё искусство. У меня много учеников, и ни один из них не был убит на дуэли. Это самое большое счастье, о котором может мечтать учитель фехтования.